Глава шестая, которой много дроидов, а вот людей совсем мало. Когда мы вернулись в столовую, там уже никого не было, кроме Марины, задумчиво разглядывающей холодильные витрины. «Вот хорошо, что ты пришел, Вань», — обрадовалась она, — «а где та половинка тортика, что с утра оставалась?» «Закончилась», — покосился я на Гришку. «А где все, Мариночка Петровна?» У, -у, -у, у огорчилась она. «А все уже разошлись. Ученого этого в Нижний Ангар отправили. Сейчас Сашу ищут, чтобы его обратно на планету доставил». «Надо, Ванюш, нам все же запас углеводов иметь. Гриша наш так перерабатывает, что ему в любой момент может потребоваться подпитка организма». Гришка довольно закивал ушами, а я вздохнул. «Чуть попозже сделаю, хорошо?» «Я побежал!» – спохватился Саня и рванул на выход. «Оборвет ему уши капитан!» – хихикнул Егорыч и указал на забытый Саней на столе коммуникатор. «Серега!» – отвел я в сторону новоиспеченного киборга, когда Мариночка в волю налюбовалась им. «Ты не обижайся, но только тебя теперь как-то много стало. Голова кругом идет, понимаешь?» «Понимаю, Вань!» — серьезно кивнул он, — я уже думал над этим. Киборг будет только один, а голограммы будут создаваться по мере необходимости. «Во-во!» — обрадовался я и ткнул кулаком в пузо. «А то как представлю, что ты на каждом углу торчать будешь в этом обличии!» «Я теперь с вами на штурм дворца пойду», — порадовал меня Серега. «Зимнего!» — хихикнул дед, а мы с Гришкой непонимающе переглянулись. «Так лето же, дедушка!» – протянул Гришка. «Не учи!» – отмахнулся от нас Егорыч. «Когда идем?» «Ну, не сейчас точно, деда!» – хмыкнул я. «Надо еще с этими дроидами разобраться!» «Пошли, Гриш!» – тут же потянул инженера к выходу Серега. «Есть идея!» «Хан на дворцу!» – хихикнул им след дед. Я все-таки порадовал капитана устрицами с бататами, хотя сам, честно говоря, в восторге от этого сочетания не был. Мне бы кусок мяса побольше и пожирней да запечь его, нашпиговав чесноком, а под конец обмазать соусом и снова в духовку до появления корочки. А пока готовится мясо, картошки нажарить, да с огурчиками солеными, с помидорчиками. Тут уже и 50 грамм самой обычной водки никак не повредят. Егорыч и Саня, кстати, со мной полностью согласны. Да и Гришка не откажется, особенно если после мяса чего-нибудь сладенького подать. Ну, это так, лирика на производственную тему. А вот после ужина у нас грянуло незапланированное совещание. Как раз вовремя и Нефиди с кургановым подошли, да и Марго на пирожки прибежала. А Юрик и так у нас ошивался, возясь с быром. Короче, кроме киборгов, у нас собрались все. Вру, киборг Серега тоже присутствовал. Попробовать надо, Игорь Фомич, пожал плечами серёга в ответ на вопрос капитана, мол, как там дела с дроидами продвигаются. Мы тут с Гришей кое-что надумали, но надо провести полевые испытания, причем так, чтобы заранее не насторожить Василия. После этого пришлось еще пять минут объяснять, кто такой Василий и чем это нам грозит. «А ну, Васька, так Васька!» – подытожил Егорыч, когда все разобрались с именами. «У меня кот когда-то был, тоже Васькой звали, а знатный такой порошевец – караул просто. Курицу из-под носа утянуть, когда я ее готовить собираюсь, или соседскому бульдогу морду разодрать – полевое дело!» «Что ты рожу недоверчивую крутишь, Ванька? Ты видел моего Ваську?» «Не видел, вот и молчи, и слушай. Кот не Абы какой был, а Камышовый. Мне его Колька, сынок мой, на день рождения подарил. На Земле-то они давно повымерли, а вот на Марсе ими целый питомник забит. Экспортировать по всему сектору стали, вот и сынуля мой растарался. А мне чего жалко, что ли? Приютил у себя котеночка». Едой завсегда поделюсь, погулять на поводке выведу. А на меня он почти и не кидался. Первые три года повоевать пришлось, конечно. Но потом мы с ним как-то на прогулке бой приняли. С Эн, тем самым бульдогом и его хозяином. И все, друзья навек. Я даже про бинты, йод и швы в трампункте позабыл. Как подружились мы с Васькой. Ох зверюга же! по Порекиню, внучек. Он у меня с пятого этажа, как-то прямо на бетон с окошкой и приземлился. И ничего, встал, отряхнулся, скрутил фигу бульдогу и давай орать на весь двор, бол Егорыч, твою ж дивизию, открой дверь, а то по стене после ужина карабкаться лениво». «Это вы к чему, Иван Егорович?» – ошарашенно потряс головой Ринкус. «Так я и говорю, Палыч», – кивнул дед, – «пусть будет Васька». И нам не жалко, и мне лишний раз моего паршивца вспомнить приятно. «У вас всегда тут так?» — наклонился ко мне Курганов. «А завсегда у нас, — услышал его таки дед, — только на хлебников да бездельников полон дом. Ты вот, генерал, своих киборгов не забыл смазать? А то что-то скрип какой-то подозрительный с вашего этажа каждую ночь раздается». Или вы там чем другим, охальники развлекаетесь? Деда у нас задевать никому не рекомендуется, хохотнул Саня. Я не генерал, тихо проворчал Курганов. Оно и видно, припечатал напоследок дед. Попрошу не отвлекаться, смахнул слезу Белов. Какие у нас будут идеи по поводу проникновения во дворец? Кстати, ученый этот сегодняшний с нами напросился, думаю, не помешает. «Наши бойцы несколько сотен дроидов не осилят», – покачал головой нефедьев «Судя по рассказу Григория, там машинки серьезные в охране дворца, но в случае чего в критической ситуации отвлечь внимание и переключить огонь на себя мы очень даже сможем». «Будем надеяться, до да такого не дойдет», – вздохнул Ринкус. «Предлагаю не спешить». И за дело браться только в случае удачно проработанного плана, гарантирующего успех. Вот именно. В тон ему вздохнул капитан. План. Игорь Фомич, влез я. А мы сегодня все равно ничего не решим, пока Гришка с Серегой свои испытания не проведут. Разумно. Еще раз вздохнул Белов. Ну и давайте пока не будем дергаться, а подождем результатов. «А пока, поясните мне, пожалуйста, я что-то не совсем понял, а что там с маршрутами лабиринта для этого скопления? Они у нас есть?» «И еще вопрос, а как они тут без маршрутов-то летают?» «Тут, Вань, очень примитивно всё, фыркнул Гришка. «Древние технологии сворачивания пространства в как бы пузырь и движение в этом самом пузыре со скоростью, не сильно превышающей скорость света». «То есть медленно?» «То есть от края до края скопления, например», — пояснил Саня. «Им добираться с месяц где-то надо, да, Гриш?» «Я не считал, Сан Саныч», — пожал плечами Гришка. «Но гораздо дольше, чем в лабиринтом добираться». «А, понятно», — обрадовался я. «Так бы сразу и сказали». «Мариночка Петровна, а что у нас с маршрутами?» «У нас», — подчеркнула Марина, — «с маршрутами хорошо». Спасибо Зеронам, и про этот сектор они не забыли. Я сегодня проверила. Есть любые маршруты между основными звездами скопления. Надумаем торговать, а золотимся. Мы тогда пойдем, тактично поднялся Нефедев. Раз вопросы тактики и стратегии закончились... Завтра глобально думать будем, кивнул Ваяхом капитан. Спасибо. Малголита, позвал Марго Юрик, подхватив Быра на руки. Пойдем на верхней палубе погуляем. «А?» – с трудом оторвалась девушка от планшетов, которыми обложилась сразу по приходу в столовую. «Ой, Юрочка, не могу сейчас. Дед семён совсем достал. Постоянно присылает новые данные с планеты. Только и успеваю, что в базы их вносить. Даже перекусить времени нет». Она стянула с тарелки очередной пирожок. «Пойдем, пойдем!» – стал собирать планшеты со стола Юрик, не выпуская быгра «Я помогу тебе работать. Я благодарно кивнул тактичному китайцу и сунул Марго в пакет с булочками. Когда я после завтрака принес капитану на мостик его утренний кофе с утренними булочками, он уже пускал кольца дыма от своей утренней же сигары. Только спокойно перекусить ему не дали, ворвавшаяся Гришка с серёгой. «Капитан!» — вытянулся перед Беловым Серега. «Игорь Фомич!» – запрыгал в волнении с лапы на лапу Гришка. «Мы придумали!» «Кажется!» – поправил его Серега. «Надо на месте пробовать!» «Вы про дроидов?» – повернулся к ним я. «Ага, Вань!» – радостно подтвердил Гришка. «Должно получиться!» «Сигары заканчиваются!» – вздохнул Белов. «Не рассчитал я запас!» «Так я сейчас, Игорь Фомич!» – закивал я. С Гришкой и Серегой вниз спущусь, и пока они там дроидов истязать будут, я вам сигары в местных магазинах поищу. Ну, можно я с ними отправлюсь, Игорь Фомич, ну интересно же!» «Лишь бы не работать!» Вздохнул Ринкус из своего кресла и, заметив мой свирепый взгляд, горестно протянул. «Опять перец в компоте!» «Отпустите его, Игорь Фомич, а то не видать вам устриц как минимум год!» Я кивнул, но тут же спохватился. «Я? Да что бы я? Да я! Ну можно, Игорь Фомич!» «Летите, Иван!» – вздохнул капитан. «Только киборгов в охрану себе возьмите!» «Ванюш!» – поднялась с диванчика Марина. «Я тогда тоже с тобой. Пробегусь по местным лавочкам, травок целебных поищу или мазей там каких, или крем». «Где ты там лавки видела, Ванучка?» Кряхтя поднялся и дед. «А не переживай, Игорь Фомич, пригляжу уж за этими разгильдяями». «Пиво поищи, деда», – тихо попросил Саня. «Я же в Моцарте торчать буду, вас дожидаться». «Похоже, целая экспедиция намечается». Ринкус отложил в сторону планшет. «Полетите с нами, Игорь Фомич». «Надо же хоть кому-нибудь на вахте быть», – укоризненно покачал головой Белов. «Останусь на всякий случай». — Оно и правильно, — закивал Егорыч. — Сашка, заводи Моцарта. — а Вонучек, пошли. — Гришка, не отставай. — Мариночка Петровна, ну сколько тебя ждать-то можно? — Серенька, а ты чего стоишь, рот разявивший? Ну-ка быстро хватай Палыча под мышку и рысью на катер. — Мне бы столько энергии, как у Ивана егоровича Капитан устало опустился в кресло и потянул к себе тарелку с булочками. — Иван! Сомневаюсь, но вы все же посмотрите мне сигары. Даже не переживайте, Игорь Фомич, бодро ответил я, мысленно погладив себя по голове. Я еще неделю назад стащил у капитана сигару, и мой дубликатор прекрасно с ней справился. Я даже подымил одной на пробу, гадость жуткая, то что надо. Подыщу на планете какую-нибудь коробочку местного производства, и будет капитану запас инопланетных сигар. «Я тоже с вами!» – раздалась вдруг от двери. «А вы куда собрались?» «Дядь Сиих!» – я обернулся на голос. «Выспался наконец-то!» «Да как-то!» – он смущенно почесал в затылке. «Не рассчитал я дозу, похоже!» «Я тоже вам нейтрализатора добавила!» – улыбнулась Марина. «А у него побочное действие, как у снотворного!» «Много я пропустил!» – зевнул дядька. Пошли, дядь Сих, я потянул его к выходу, по пути расскажу. Дядька что-то там намудрил со своим анабиозом и, провалявшись сутки в медотсеке, заперся в своей каюте и рубанулся почти на все время полета. Я таскал ему легкую еду, но мои приходы обычно не совпадали с его короткими периодами бодрствования. Поэтому дядька не получал новостей, а я получал только пустые подносы, но никак не разговоры. «Отчухался, милай!» – ткнул пальцем в живот дядьки Егорыч, пока мы спускались на лифте в ангар. «Ты давай, не расслабляйся! У нас тут война на носу! Победоносная, но дюжить суровая!» «Даже не удивляюсь!» – фыркнул дядька. «Записывайте и меня в бойцы!» Возле Моцарта нас уже поджидали Нефедьев и Курганов с двадцаткой киборгов. «Думали, без нас улететь!» Укоризненно протянул Нефедьев. «Даже в мыслях не было!» Заверил я. «Как раз собирался вас позвать, а вы уже тут. Следите за нами, да?» «Даже в мыслях не было!» Повторил за мной Нефедьев, пряча руку с планшетом за спину. «Хватит болтать!» Рявкнул дед. «Загружаемся на корабль! Курганов, Нефедьев! Начать погрузку киборгов в грузовой отсек!» Вот дед разошелся! Тихо фыркнул Саня. «Отстань, Сашка!» – отрезал Егорыч. «Дай хоть на старости лет старшими офицерами покомандовать!» «Полетели уж!» – вздохнул Ринкус. В этот раз я город не разглядывал во время полета. Хватило и первого раза насладиться местной архитектурой, а практически все время проболтал с дядькой Сигом, коротко вводя его в курс дела так что надо нам вправить мозги местному кораблику дядь сих а дальше уже чисто коммерцией займемся не загадывай внучек пфу пфу проворчал егорыч а заглазишь еще а по мне так не все тут так просто как ты богае этому рассказал наплачемся мы еще с этими аборигенами сам не накарка егорыч хмыкнул саня не отрываясь от пульта вообще то да согласился я с дедом «Не очень мне эти мислосы, и гонора у них много, мол, высшие они, и еще эта магия. Вот не нравится мне, когда в мозг залезть стараются». «Чую, внучек!» — закивал дед. «Многое они не договаривают, скрывают что-то». «А мне этот ученый, как его?» — повернулся Саня. «Шислес!» — подсказал Гришка. «Во-во!» — обрадовался Саня. «Никак не запомню. Так он вроде ничего такой». Ударенный в свою науку, да и на власть критически смотрит. «Диссидент!» – фыркнул дед. «Али либерал какой!» «Что тоже редьки не слаще, но нам на пользу может быть». «Разбираться глобально надо», – вздохнул я. «А времени на все сразу не хватает. А, кстати, от Семена Демьяновича есть новости?» «Утром со мной связывался», – успокоил меня Ринкус. «Все в порядке. Переночевал как раз у Шислис». И сказал, что продолжает сбор информации. «Ну, может, он что-то полезное откопает», — пожал я плечами. «Даже не сомневайся, внучек», — часто закивал Егорыч. «Настырный жуть просто. И тросточкой своей знатно машет. Я тут его на дружеский поединок пару дней назад со скуки вызвал. Так прямо тебе скажу, внучек, не задевать Демьяныча и корми вкусно». «Навешал он тебе, дед!» — хохотнул Саня. — Оно ну не та чтобы дед помял плечо. — На палочку свою он не для форсу таскает. — Кстати, о Шислис! — Ринкус поднялся и подошел к Сане. — Он к нам присоединится и подойдет как раз вот сюда. Он ткнул пальцем в пульт, показывая Сане точку на плане столицы. Там как раз удобное пространство между домами, всего в паре кварталов от захваченной дроидами территории. «Понял, Ринкус Палыч», – четко сказал Саня. «Начинаем спуск. Держи, Ванька, Егорыча, а то сейчас опять прибежит показывать, как правильно надо посадку делать в густонаселенном районе». «Баламот», – фыркнул Егорыч, – «найду пива сам все выпью». Снизу все эти кубы выглядели никак не лучше, чем сверху. Нависают над тобой серые стены, вот и вся местная красота и экзотика. Я потянулся, выйдя из Моцарта, и с интересом поглядывал, как наши вояки активируют киборгов, а потом строят их в две шеренги. «Мы сейчас с Серегой быстро сбегаем к дворцу», — оповестил Гришка, оглядываясь по сторонам. «А вы пока погуляйте, мы вас позовем». «Да щас», — фыркнул я, — «я тоже пойду». «Все пойдем», — поправил меня Ринкус, — «Мариночка Петровна, А вам лучше здесь нас подождать». «Прогуляюсь с вами», — улыбнулась врач. «За меня не беспокойтесь, Ринкус Павлович». «Тогда так», — строго оглядел нас Серега. «Идете сзади метрах в двадцати от нас. Не высовывайтесь, не мешайте. Мы с собой одного киборга возьмем для проверки эксперимента. И... меня!» — поднял я руку, как на уроке. «И я с вами. Лучше бы мне пойти». Укоризненно глянул на меня Курганов. «Да пусть Ванька идет!» – махнул рукой дед. «Сейчас как начнет ныть, сами все взвоем «А если что?» – он задумчиво глянул на меня. «Я кое-как, но с готовкой справлюсь!» «Вот спасибо!» – обиделся я. «Умеешь ты подбодрить деда перед смертельно опасной и жутко неизвестной операцией!» «Иди уж!» – хихикнул Егорыч. Серега с Гришкой шли впереди. Совсем не скрываясь, за ними плелся я, чутко и бдительно вздрагивая и пригибаясь от каждого шороха. А замыкал наш отряд, киборг номер четыре, которого так и надо было звать, а в случае отдачи ему команды — четвертый. Внезапно Серега с Гришкой остановились, и мой зеленый друг прошептал. «Вань, мы дальше пойдем, а ты тут с киборгом останься, а то помешать нам можешь». «Мы тут на виду у тебя будем!» Я кивнул и, перебравшись к ближайшей стене, присел на корточки и махнул киборгу, чтобы перестраивался рядом. А наши экспериментаторы все так же, не таясь, не спеша, зашагали к перекрестку, после которого начиналась зона дроидов. И все. И тишина. Подошли они к перекрестку и стоят, и ничего не происходит. Бездельники. «Все в порядке?» чтобы не молчать, спросил я у киборга, а он и не ответил даже, только кивнул. Ну, армия, понимаю, там все невежливые. Как вспомню могучий голос нашего старшего сержанта Парамонова, крывшего нас вдоль и поперек за малейшую провинность, да и просто так для профилактики, то совсем уже и не удивляюсь отсутствию этикета у киборгов. А вот чего, собственно говоря, Стоит вложить им в память хотя бы элементы такта и правил поведения. Нет, никому это не надо. А мне сиди теперь, дергайся в одиночку. До «Да, твою ж! Зашипел я, хватаясь за сердце, когда киборг внезапно протянул ко мне руку и тронул за коленку. Ну, чего? Он не ответил, а только легким кивком головы указал на перекресток. А там Гришка и Серега довольно скалились и махали нам руками. «Ну и пошли!» – прорычал я, вставая, еще не отойдя от легкого испуга. «Видишь, зовут нас!» Киборг не ответил. «Ну и фиг с ним! Тоже мне мача армейского разлива!» «Получилось, Вань!» – Гришка показал, широко улыбаясь, все свои семьдесят зубиков. «Класс!» – обрадовался я. «А что получилось?» «Обдурить дроидов, Вань!» – пояснил Серега и протянул мне маленькую коробочку с небольшой застежкой-карабином. «Прицепи себе, Вань, или просто в карман положи». А Гришка уже цеплял такую коробочку киборгу на застежку кармана. «А что это?» «Маскировочное устройство!» Снова заулыбался Гришка. «Мы теперь, Вань, для дроидов не больше, чем стена какая-нибудь или кирпич из нее выпавший». «Нет тут кирпичей», – проворчал я, машинально взглянув на монолитную стену. А точно работает. А вот сейчас и проверим, заявил Серега и, не скрываясь, зашагал вперед. Не отставайте. Одни экстремалы собрались на мою и так несчастную голову. Мы так и продолжили двигаться в том же порядке. Гришка с серёгой немного впереди, потом я, а замыкает нашу боевую и мужественную группу, прикрывая мою не менее мужественную спину, киборг. Мне даже страшно почти не было. «Во, Вань, смотри!» – махнул лапой куда-то в сторону Гришка. «Дроиды!» «Где я?» – завертел я головой. «А они нас не услышат?» «Не услышат, Вань!» – успокоил Гришка. «Хорошая маскировка, многоуровневая!» «На принципе, полигонально-флуктуационной дисперсии в закрытом...» «Все-все!» – поспешно прервал я его. «Я все понял!» «А где дроиды?» «Да вон же, Вань!» Гришка снова ткнул лапой. во «Вон, около стены висит!» «О, точно!» Больше всего дроиды походили на моего быгра Ну, не знаю, просто как увидел их, так сразу своего великого дракона вспомнил. Хотя и не знаю почему. Там, кроме размера, больше сходства не было. Висит себе небольшая штуковина в воздухе, эдакой неопределенной формы, ся в выступах, загогулинах каких-то. И при этом хоботком таким из стороны в сторону поводит. А ну вот и сходство. У Быра тоже ведь хобот есть. — И чего? — зашептал я. «Совсем, — Совсем-совсем нас не видит. — А сейчас проверим, Вань, — хихикнул Гришка и вдруг рванул к висящему метрах в трех над тротуаром дроиду. — Блин, Гришка! — зашипел я ему вслед, жутко переживая за друга. Но тот уже стоял под дроидом, задрав голову вверх так, что уши свесились ниже плеч. «Ау-у-у!» заорал Гришка и даже подпрыгнул пару раз, маша лапами. а «Дроид! Ау-у-у!» «Вот же!» – я со свистом втянул в себя воздух. «Гришка, хватит, давай назад!» «Да все в порядке, Вань!» Он едва не в припрыжку вернулся обратно. «Работает маскировка!» «Пойдемте до дворца дойдем», — предложил Серега, — «чтобы уж наверняка». «Вань», — пихнул меня Гришка, ну — «на и только с остальными свяжись, скажи, чтобы сюда не лезли, а то дроиды как вдарят». «О, верно, молодец!» Я потыкал в коммуникатор, соединяясь с основной группой, а потом обреченно махнул рукой. «Пошли к дворцу!» Честно признаюсь, я вначале сильно переживал из-за этих маскировочных устройств и готов был в любое мгновение дать деру с площади. Но уже к ее центру я вполне освоился и шел, распрямившись, спокойно, едва не насвистывая. А пейзажек, честно скажу, лучше не стал. Был бы я императором, тот точно приказал бы красивых домов понастроить вокруг, а вон там или вот там парк разбить да и сам дворец. Я задрал голову, рассматривая одну из башен, составленную из кубов. Ну, как минимум покрасить во что-то веселое и позитивное надо. Одна серость вокруг, никакого эстетизма. «Внутрь пойдем?» – спросил Серега, когда мы остановились у широкой лестницы. Вы не поверите, составлены все из тех же кубов. «Давай наверх поднимемся для чистоты эксперимента», – предложил я а внутрь уже заходить не будем. «Заодно и маскировку окончательно испытаем», – кивнул Гришка. Я тоже кивнул и полез наверх. Правда, я в тот момент неправильно понял, о каких испытаниях говорит наш инженер. Кстати, вот эти ступени были единственным объектом в городе, который выбивался из этого прогрессивного кубического стиля. Но даже они дворец не украшали. Будто садовую лестницу к стене амбара прислонили, вот и все украшение. Когда мы вскарабкались на небольшую площадку с проемом внутрь здания, Гришка стал что-то нашептывать киборгу, а потом одобрительно хлопнул его по спине, и киборг помчался обратно по ступеням вниз. «Ты чего это затеваешь?» – удивился я. «Смотри, Вань!» – мотнул в сторону площади ушами Гришка. Киборгу дано задание дойти до центра площади, отключить маскировку, дождаться, пока его обнаружат и начнут атаку, и снова включить маскировку и вернуться сюда. Да, они прибьют его? Сейчас и посмотрим, но вряд ли, Вань. И маскировка хорошая получилась, подтвердила Серега, и мы, киборги, довольно резвые. «А уж самелые, сильные и отважные — это вообще нечто запредельное, Вань!» «Резвитесь!» — проворчал я. «О, смотрите, добрался до центра!» «Тупой он, Вань!» — вдруг протянул Гришка, разглядывая остановившегося киборга. «Вот Серега наш не тупой. Настоящий интеллект, сознание, а этот...» «Чего это вдруг такой вывод?» — удивился я. «Погоди, Вань!» сейчас закончим и объясню снял маскировку объявил серега ну а даже как быстро отреагировали со всех сторон площади как голуби ринувшиеся с карниза дождавшись наконец время кормежки куриц к киборгу рванула пара десятков друидов действительно издали напоминавших упитанных таких голубей с хоботами пушками То, что это были орудия, я сразу понял по залпу, направленному на нашего киборга. Легкий свист вместо грохота, едва они открыли стрельбу, а вот потом уже вспышки и шипящие клубы дыма, рванувшиеся вверх от плит площади. А наш киборг уже стоял метрах в пяти от обстреливаемой дроидами точки и не шевелился. «Когда это он успел?» – пробормотал я. «Быстрые они!» – кивнул Серега. «И я тоже». Киборг развернулся и спокойно пошел к ступеням. А когда все так же спокойно поднялся к нам, Гришка одобрительно похлопал его по руке. «Молодец! Все правильно сделал!» «Задание выполнено», — равнодушно подтвердил Киборг. «Жду приказаний». «А нас не заметят?» Я опасливо посмотрел на все еще круживших над площадью дроидов. «Не, Вань!» — мотнул головой Серега. «Маскировка настроена так, что дроиды вообще нас не замечают. Люди, например, видят нас и слышат, а дроиды нет». «А от людей такую маскировку можно придумать?» – заинтересовался я. «А, ладно, потом. А что ты там, Гриш, о тупости говорил?» «Это я не про тебя, Вань», – хихикнул этот зеленый паразит, но тут же нырнул за спину Сереги. «Все-все, Вань, я больше не буду, честно-честно». «Сгущёнка, говоришь?» Я задумчиво посмотрел на торчащее из-за Серёги зелёное ухо. «Пирожки с тортиками, да?» «Ой, ну чего ты сразу, Вань?» Гришка вышел ко мне и поковырял когтями ноги серое покрытие площадки. «Я же любя...» «Угу. Так что ты хотел сказать?» «Ты видел, Вань, как киборг шёл к центру?» «Ну, видел». Шел и шел. А что такого? Он медленнее обычного шел, Вань. Совсем чуть-чуть, но медленней. Ну и? Он, Вань, на ходу высчитывал центр площади. Понимаешь? э э О, понимаю, кажется. То есть он стал точно в центре, высчитал его и стал именно в этой точке? Правильно, Вань. Точное, буквальное подчинение приказу. Машина. Так это же хорошо. Смотря с какой стороны посмотреть, Вань. А в целом это просто еще раз доказывает, что киборги эти неразумные машины, Вань. Конец спором об их разумности. Ага, Вань. Ахм. Как-то смущенно откашлялся Серега. А я бы тоже сначала центр высчитал. Это у тебя пережитки командно-процессорного Ига, хлопнул я его по плечу. Не переживай, разумный ты у нас точно. Иногда даже чересчур. Ну что, пошли к нашим? Все в порядке, кинулись к нам коллеги, когда мы вывернули из-за угла, соединившись с основной группой. Во! Показал большой палец Серега. — Работает вроде, — кивнул я. — Пойдемте к Сане. — Ну, не зря, значится, мы столько деньжищ на сгущенку переводим, — захекал Егорыч. — Ой! — вдруг хлопнул себя по лбу лапой Гришка. — А мы же маскировку запахов не настроили. Придется вам, дедушка Егорыч, на корабле остаться, а то перегар ваш... — Уел паршивец. Снова захекал дед и вдруг пригорюнился. «Да где тот перегар? Уже и забывать стал, что это такое!» «Ничего, деда!» — успокоил я его. «Вот победим!» А Саня у мусорта был не один. Рядом с лапы на лапу переминался Шислис. «Прошу меня извинить!» — как-то раздраженно поздоровался он с нами. «Задержали в службе безопасности со всеми этими своими глупостями». «Да!» — проявил профессиональный интерес Нефедьев и очень так сочувственно произнес. «Замучили всякими своими предостережениями!» «Вот именно!» — взмахнул лапками ученый. «Об этом можно говорить с вами, об этом нельзя. Вот туда их сводите на экскурсию, а вот то ни в коем случае не показывайте!» «Это так утомляет и раздражает!» — покивал Нефедьев, многозначительно глянув на нас. — Я как знал, скрывают они что-то, внучек, — зашептал мне дед. — Все скрывают, — пожал я плечами, — обычное дело. — Ну, вы закончили, — прервал нашу беседу Саня, — пойдем пошляемся по городу. — Мы вас тут подождем, — отмахнулся Курганов, нацеливая на четвертого планшет с прицепленными к нему какими-то датчиками. — Говорите, ни разу не попали в него? Хороший мальчик. — Я помогу, если не возражаете, — подошел к нему поближе Ринкус. — Пошли, — подмигнул я Гришке и хихикнул. — Капитану сигары поищем. — Ага, — расплылся в улыбке мой зеленый друг. — Сережа, а ты валюту местную взял, а то в первый же день красть как-то неудобно. — Моралист, — фыркнул Саня. — У каждого свои принципы, — вступился за Гришку Егорыч. — а «Вешай замок на Моцарта, да пошли, Сашка!» «А мне с кем идти?» — покрутила головой Марина. «С нами, конечно», — сказал я. «Мы больше по магазинам нацеливаемся, а Саня с Егорычем...» «Ну, вы сами знаете». «В музей!» — кивнул Саня. «А потом в оперу!» — подтвердил дед. «Я с вами!» — подошел к нашим алкоголикам Шислис. «Покажу вам дорогу к нашим культурным памятникам». Саня с дедом тут же переполошились и стали горячо заверять ученого, что у них уже расписан план мероприятий и даже в навигатор на коммуникаторе все основные точки вбиты. Так что совсем не надо уставшему от служб безопасности, уважаемому Шислис, утруждать себя, а уж если очень хочется погулять со своими инопланетными друзьями, то ему лучше проводить нас, потому что мы совсем отсталые и неграмотные, и заблудиться в большом городе нам расплюнуть. — Пойдемте, конечно, с нами, — махнул я рукой ученому. — Если вы не заняты, разумеется. Шислис тут же оккупировал Гришку с Серегой. И принялся их пытать, выспрашивая все эти нудные технические подробности о маскировке. А мы с Мариночкой и дядькой Сигом плелись сзади, иронично хмыкая на все эти «Потрясающе! Невероятно!» долетавшие до нас от этих умников. В целом прогулочка оказалась так себе. Про архитектуру я уже рассказывал. Все достопримечательности исключительно в стиле «Посмотрите на этот куб!» А теперь вот на этот. А если вы повернете голову налево, то увидите куб. А если направо, то куб. И так далее. В общем, смотреть тут было не на что абсолютно. А магазины... Нет, они тут были. Большой такой зал с целой кучей насестов. Скарабкиваешься ты на эту мачту или жерть, и перед тобой открывается в воздухе голографический список товаров. Тыкаешь в нужные, и вам через пять минут их приносят в уже запакованном виде. Осталось только расплатиться, и все. Хорошо, что с нами Шислис был в качестве переводчика, но и все равно толку ноль. Ну, указал он нам в списке раздел с продуктами, ну, прочитал их названия, и что? откуда я знаю, что такое свисушлила с добавлением мифсина? Может, это как раз эти слизни их любимые? Да еще и дядюшка Сиг сверзился с мачтообразного насеста, решив зачем-то взалезть на верхнюю перекладину. Не ушибся, слава вселенной, но насест разнес на кусочки. Так что в графу наших расходов попала только оплата поврежденного имущества этого так называемого магазина. Тьфу! Я был ужасно расстроен этим походом размечтавшись накупить экзотических продуктов и порадовать ими экипаж. Единственное светлое пятно – Саня с Егорычем. Они тоже, разумеется, не нашли ни то что бара, но и даже просто пива. Ну, хоть не так обидно. А на обратном пути мы встретили людей. Плелись себе по очередной улице, и вдруг Гришка сильно дернул меня за руку, «Вань, смотри, Вань!» Я замотал головой и резко остановился, вытаращив глаза. Нам навстречу шел самый обычный такой человек. Мужчина лет сорока, может и меньше немного. Высокий, с очень короткими волосами. А из одежды все та же стандартная тут юбочка. И все. Никаких браслетов, украшений, ничего. «Ух ты!» Бросился я к нему. «Земляк!» А мужик... Едва я к нему подбежал, вдруг присел на корточки, опустил голову и растопырил в сторону руки, ладонями ко мне. э э Это чего?» Я в замешательстве дотронулся до его плеча, но он только сильнее наклонил голову. Все недоуменно столпились вокруг нас и растерянно поглядывали друг на друга. «Араб!» – вздохнул подошедший Шислис. «Ужасные обычаи пережиток прошлого, но неистребимый, овы «В смысле, раб?» – ошалил я. «Что вы имеете в виду?» А вот то самое он и имел в виду. Самое настоящее рабство, причем исключительно по инопланетному признаку. «Не мучайте вы его», – грустно сказал он нам. «Он вас не понимает, напуган. Пусть идет по своим делам, а я вам сейчас все объясню». «Это я сейчас успокоился и могу писать об этом спокойно». А тогда мы уже начали спорить, кому вызывать серёгу и приказывать разнести нафиг этот город вместе со всеми жителями и кубами. Рабство это отвратительно. В нашем союзе этот кошмар искоренили полностью. Нет, законы у нас гуманные. Но когда галактическая полиция вместе с армией принялись зачищать союз от пиратов, то рабовладельцы, по странному совпадению, Даже до ариста не доживали. Вместе со своими помощниками, информаторами и наводчиками. Очень быстро все поняли, что рабство и галактический союз несовместимы. Как несовместимы жизнь и рабовладелец. Пиратов мы еще не всех вывели, но рабовладельцев у нас нет в принципе. А вот тут... А у вас есть рабы? Я прищурился, глядя на Шислис. Есть. Не отвел он взгляда. «Моя дорогая Сиилса выненчила и выкормила меня, а потом перешла в наследство от родителей. Теперь она на почетном отдыхе и не работает. Только разве свое удовольствие?» «Да ну! Какой вы добренький!» «Я понимаю вас!» – взмахнул лапками ученый. «Это наш позор!» «Погоди, Ванька!» – положил мне на плечо руку дядюшка Сиг. «Выслушай сначала, разузнай ситуацию, а уж потом...» «Убивай!» — подсказал Гришка. «Принимай решение!» — поправил дядька. Я кое-как взял себя в руки. шислис а вы могли бы сейчас отправиться с нами на наш корабль? Я думаю, что все с огромным интересом послушают ваш рассказ о рабах». «Как раз от этого меня и предостерегала наша служба безопасности». Зафыркал ученый и смешно зашевелил усами. Конечно, Иван, полетели. А когда мы возвращались на Моцарта, то видели еще двух людей, рабов. Пожилую тетеньку и парня моего возраста.